24 Праздничный прием по случаю прибытия вестников Васирид был в самом разгаре. В доме метро Дамиана собрался цвет столичной аристократии. Представители ряда знатнейших родов империи Традиционно явились засвидетельствовать свое почтение главе Академии Светлого Начала, а заодно и увидеть счастливчиков, избранных играть на завтрашнем празднике Йоль важнейшую роль. Конечно, каждый из вестников мгновенно оказался в центре внимания и купался в лучах славы. Все стремились побеседовать с ними лично, задать вопрос, завести знакомство. Бьянка и Клариса весело щебетали, польщенные вниманием столичных кавалеров. Лаэрт, как истинный ритор, с важным видом вещал о чем-то, тесно обступивший его компании молодежи, как всегда легко и умело захватив внимание аудитории. Рашид, по одну руку от которого восседала изящная, как лань, темноглазая брюнетка, а по-другую пышногрудая блондинка с огромными голубыми глазами что-то по очереди нашептывал на ушко то одной, то другой, и обе девушки кокетливо смеялись в ответ, пытаясь как можно дольше удержать внимание юноши на своей персоне. Рашиду явно нравилась эта игра, и он делал вид, что не замечает гневных взглядов, который время от времени бросала на него Бьянка. Лишь Кьяра не испытывала удовольствия от того, что являлась центром внимания. Она старалась поддерживать беседу и улыбалась в ответ на комплименты, но при этом ощущала себя неловко и скованно. Все происходящее казалось ей наигранным и пустым. Окружавшие ее незнакомые люди скрывавшие за приветливой доброжелательностью праздное любопытство, восхищенные глаза в глубине которых пряталась жгучая зависть, красивые слова, которые звучали просто для того, чтобы звучать, но не несли в себе никакого смысла. она остро чувствовала фальш, бывшую привычной повседневной маской для придворных, но непривычной и неприятной необходимостью для нее. К Яре стоило больших усилий изображать на лице приветливую любезность, особенно сейчас, когда все ее мысли были заняты поединком, вероятно, как раз происходившим в данный момент. Она была сама не своя от беспокойства. Чем больше она думала о плане Мика, тем более безрассудной и опасной казалась ей его затея. Талийский холм был священным местом, и она даже представить себе боялась, что будет, если кто-то обнаружит там дерущихся адептов Академии Светлого Начала. А уж если об этом узнает ректор... Да и шансов победить у Мика, откровенно говоря, было немного. Опыта в подобных делах Алифу было не занимать. В ментальных поединках он участвовал едва ли не с первого курса академии и многими боевыми плетениями владел в совершенстве. Так что если уловка Микаэля вскроется, будущий мастер клинка отделает его так, что мало не покажется. Кьяра до боли стиснула скрещенные пальцы рук и бросила быстрый взгляд на массивные напольные часы, Стоявшие в нише между двумя оконными проемами. Тяжелая золоченая стрелка дрогнула, отмечая очередную прошедшую минуту. Время приближалось к десяти, а Микаэль и Алиф так и не вернулись, пока их отсутствие не вызвало подозрений так как оба они и спросили у мэтра Дамиана позволение до приема навестить проживающих в столице родных. Однако ректор особо подчеркнул, что не позднее десяти часов они должны вернуться в особняк и присоединиться к гостям, если не хотят навлечь на себя его недовольство и суровое наказание. «Леди Кьяра...» Скрипучий старческий голос заставил девушку вздрогнуть от неожиданности и отвлечься от терзавших ее опасений. «Не будете ли вы столь любезны поделиться с нами своими суждениями о природе посмертия? Я слышал эти остаточные эманации, способны видеть лишь немногие светлые целители». «Быть может, и вы причастны к этому тайному знанию?» Невысокий, сухопарый старичок в пышном парчевом камзоле и расшитых золотом чулках, бывших в моде полстолетия назад, в ожидании ответа нетерпеливо смотрел на нее водянистыми серо-голубыми глазами. «Да-да, просим вас, поделитесь!» Сразу же подхватило несколько голосов, И к яру обступили плотнее. Поняв, что отмолчаться не удастся, она покачала головой. Это не знание, а скорее часть дара. Все целители чувствуют Виталис Навитос очень тонко, но некоторые способны видеть и то, что остается, когда жизнь угасает. Наставница говорила мне, что это не зависит от силы, искры или степени развития дара. Скорее, это его особенность, которая у кого-то есть, а у кого-то нет. У меня эта способность проснулась, когда я была еще совсем маленькой, и это очень пугало меня. Я думала, что видела привидения, и каждый раз плакала от страха. А родители считали, что это только разыгравшееся воображение. Лишь попав в академию, я узнала, что действительно видела посмертие людей, даже тех, кто умер давно, и лишь там я научилась эту способность контролировать. С улыбкой закончила Кьяра и, подумав, добавила. «А вообще, насколько мне известно, эта особенность дара...» проявляется в равной мере и у светлых, и у темных целителей, и они способны видеть остаточные жизненные эманации точно так же, как и мы. — В самом деле, — старичок удивленно поднял брови, — но я полагал, что лишь благословение Ильтаира дарует. Что он говорил дальше, Кьяра уже не слышала. Дверь в дальнем конце зала распахнулась, и в гостиную вошел Алиф. Ну наконец-то они вернулись. Облегченно выдохнула девушка, не сводя глаз с Алифа. На его волосах блестели капельками влаги, тающие снежинки, а щеки были алыми от мороза. Однако Алиф явно успел зайти в свою комнату, чтобы переодеться в одежды вестника. И Кьяра невольно отметила, Что расшитый тонкой с золотой нитью белый костюм сидит на его статной фигуре, как влитой, и очень ему идет. Интересно, а на Микаэле он будет сидеть так же хорошо? Не, кстати, подумала она, и, сейчас же, устыдившись, лезущих в голову глупостей, внимательно посмотрела на Алифа, пытаясь угадать исход поединка но его лицо было совершенно бесстрастным, и Кьяра вновь бросила нетерпеливый взгляд на дверь, которая никак не желала открываться еще раз. Но где же Миг? подумала она, чувствуя бегущий по спине холодок, и сердце ее болезненно сжалось от того, что не желал признавать разум ученик мастера клинка вернулся. Один. Тем временем Алиф пересек зал, подошел к ректору и, поклонившись, что-то сказал мэтру Дамиану. Кьяра напрягла слух, но его слова заглушил бой часов. — Вы удивительно пунктуальны, юноша. — Чего не скажешь о вашем однокурснике? — услышала Кьяра раздраженный голос ректора, прозвучавший в ответ. Я уже пожалел, что позволил вам обоим покинуть особняк. С Торосом у меня будет особый разговор. Вы же, хоть и с трудом, но успели вовремя. А значит, оправдали мое доверие и можете наслаждаться праздником». Алиф облегченно выдохнул и, заметно повеселев, направился к уставленному закусками фуршетному столу, «С явным намерением подкрепиться!» «Прошу меня простить!» Пробормотала, выжидающе смотревшему на нее старичку Кьяра, и, не сводя глаз с будущего мастера клинка, быстро пошла ему навстречу. Увидев ее, Алиф расплылся в улыбке. «Кьяра, ты сегодня просто обворожительная!» Окинув ее с ног до головы, восхищенным взглядом произнес он... «Белый цвет тебе удивительно к лицу!» «Спасибо!» — выдавила из себя улыбку Кьяра и, дрогнувшим от волнения голосом, задала мучивший ее вопрос. «А где Микаэль?» На лице Алифа мелькнуло недовольство, но он быстро справился с собой и, взяв Кьяру за руку, подвел ее к столу. «Позволь мне поухаживать за тобой» произнес он, наливая в бокалы вино, а затем протянул ей один из них. «Я хочу поднять тост за самую прекрасную девушку в этом зале». «За тебя». Он слегка коснулся фужера в ее руке своим и хрусталь мелодично звякнул. Кьяра заметила устремленные на них любопытные взгляды и почувствовала, что краснеет. «Алиф, пожалуйста», — смущенно пробормотала она, — «скажи мне, что с Миком». «Волнение красит тебя еще больше». Он наклонился, поцеловал ей руку и добавил, бросив на нее испытывающий взгляд. «Неужели этот болван стоит того, чтобы из-за него беспокоиться? Не надо так говорить о моем друге». Кьяра нахмурилась и высвободила руку. Где он? Алиф пристально посмотрел на нее и спросил негромко. Скажи, если бы сейчас на моем месте стоял он, ты задала бы тот же вопрос обо мне? Кьяра поставила нетронутый фужер на стол и раздраженно передернула плечами. Хватит, Алиф! Естественно, я обязательно спросила бы о тебе. Я волновалась из-за тебя тоже. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Скажи мне, что произошло. Вы дрались? Чем закончился поединок? Спасибо. Мне безумно приятно это слышать. Пригубив вино, Алиф обжег ее взглядом, чего она снова покраснела. «Алиф!» Зло выдохнула Кьяра. «Поединок закончился...» «Моей победой!» — наконец неторопливо ответил он. «Но поздравлений я, видимо, не дождусь». У Кьяры упало сердце. Она уже знала, что услышит именно это, но до последнего надеялась ошибиться. «Поздравляю тебя», — холодно произнесла девушка. «Но вы ушли вдвоем. Почему ты вернулся один? Почему Микаэля до сих пор нет? — Довольно странный вопрос. В голосе Алифа зазвучали нотки раздражения. — Дай-ка подумать. Может быть, дело в том, что я ему не нянька и не обязан сопровождать? Что же касается твоего второго вопроса, тебе не приходило в голову, что после случившегося ему будет стыдно показаться тебе на глаза, потерпеть поражение? В честном поединке не стыдно. Это и с полноправными клириками случается. Сверкнув глазами, отрезала Кьяра, и Алиф при этих словах неожиданно смутился. «Не волнуйся, я думаю, он скоро появится. Наверное, я просто приложил его слишком сильно. И он долго провалялся без сознания», — пробормотал будущий мастер клинка. «Что?» Глаза Кьяры расширились от ужаса. «Ты оставил его? Бесчувственного? На улице? Зимой? Одного?» «Кьяра, послушай...» Алиф понизил голос, потому что девушка в порыве чувств произнесла последние слова слишком громко, и на них из-под тишка уже поглядывала половина собравшихся в зале гостей. «Я не хотел так делать. Это получилось случайно» я его вырубил и почти сразу услышал что к террасе на которой мы сражались кто то идет мне показалось что это храмовая стража и я вынужден был скрыться если бы они нашли там нас обоих могло выясниться про поединок и все было бы совсем плохо а так они найдут там человека без сознания окажут ему помощь и отпустят он ведь в данном случае Лицо явно пострадавшее, и наказывать его не за что, если, конечно, ему хватит ума не сболтнуть о дуэли. Но, думаю, он не дурак, и так подставляться не станет. Ну, а то, что полежал немного на снегу в отключке, его заслуженное наказание за излишнюю самоуверенность. «Как ты мог?» — взорвалась Кьяра. «Как ты мог так поступить? Ты просто...» «Просто жалкий трус!» Она с силой толкнула его руками в грудь и пулей вылетела из зала. Мысли метались в голове, как стайка вспугнутых лесных птиц. «Микаэль где-то там один лежит на снегу и замерзает от холода. Это если его не нашли. А если на лежащего без сознания юношу действительно наткнулась храмовая стража, то еще неизвестно, как они поступят. Могут ведь задержать его, начать выяснять детали. И если узнают, что он адепт Академии Светлого Начала, то непременно доложат ректору о случившемся. И что тогда начнется, страшно даже подумать. Кьяра не помнила, как бежала по коридору до своей комнаты. Лишь заперев на замок дверь, Она упала в кресло и обхватила голову руками. Что же делать? Как мне помочь Мику? Лучше всего было бы прямо сейчас отправиться туда, где все произошло. Но покинуть особняк мне не позволят ни под каким предлогом. А ментально связаться с ним я не смогу. На Талийском холме слишком высокий энергетический фон. Но не могу же я просто сидеть здесь и ждать. Кьяра почувствовала, как слезы отчаяния и бессилия навернулись на глаза. От невеселых мыслей ее отвлек деликатный стук в дверь. Она вздрогнула от неожиданности. «Минутку — Минутку! — крикнула Кьяра, поспешно вытерла непрошенные слезы и, повернув ключ в замке, отворила дверь. На пороге стояла матресса Исидора. «Мне необходимо с тобой поговорить, Калиста», — произнесла целительница, входя в комнату. «О чем?» — заикаясь, спросила Кьяра. В голове уже вихрем пронеслась мысль, что ректору стало известно о поединке, и сейчас наставница станет выспрашивать у нее детали. Однако ничего подобного не произошло. Матресса Сидора окинула ее внимательным взглядом, И произнесла. Я вижу, ты расстроена, вероятно, из-за ссоры с учеником мастера Клинка, которую я, как и многие из гостей, недавно имела удовольствие наблюдать. Кьера страшно смутилась и молча опустила голову. Я все понимаю, девочка моя. Нам нередко трудно бывает сохранить самообладание, особенно когда дело касается чувств. «Но ты должна учиться держать себя в руках. Ты будущая клира. И, конечно, подобное поведение на людях неприемлемо». «Простите, наставница, я не сдержалась, и это было очень глупо. Я больше никогда себе такого не позволю», — вспыхнув, пролепетала Кьяра. «Хорошо». Исидора удовлетворенно кивнула и улыбнулась. «Пойми, я не сержусь на тебя, просто хочу, чтобы ты вела себя достойно. Впрочем, я пришла поговорить с тобой совсем не об этом. Я как раз собиралась увести тебя из гостиной для приватной беседы, когда ты более чем поспешно покинула ее сама». Целительница смотрела на Кьяру тепло и участливо, и девушка приободрилась. «Итак, я хотела сообщить тебе, что до праздничной церемонии Верховный Жрец Светлого Клана желает с тобой поговорить. Мне приказано сопроводить тебя к нему завтра утром». У Кьяры от удивления глаза на лоб полезли. «Поговорить со мной?» — запинаясь, переспросила она. Ну я ведь ничего не сделала. Не бойся, Калиста. В этот раз ты ни в чем не виновата. Успокаивающе улыбнулась наставница, положив ладонь ей на запястье. Но Кьяре показалось, что Мэтресса чем-то озабочена или опечалена. Ее глубокие темно-синие глаза, похожие на подземные озера сейчас были словно подернуты корочкой льда. Ваша беседа будет носить совсем другой характер. Его святейшество хочет поручить тебе важную миссию, задачу, с которой можешь справиться только ты. Но я не понимаю... Сама не зная почему, Кьяра почувствовала, как противные липкие щупальца страха касаются души. «Ты сама убедишь свою ученицу, что это необходимо и правильно, чтобы мне не пришлось использовать способ воздействия, который понравится ей гораздо меньше». И не сверкай на меня глазами, целительница. Будет так, как нужно, на благо клана и империи. Претор должен выполнить свое предназначение. Другого пути у него просто нет. Непрошенным воспоминанием зазвучал в ушах Исидоры голос понтифика. Целительница на мгновение прикрыла глаза а потом заговорила, устремив в пустоту, застывший, словно остекленевший, взгляд. «Ты знаешь, мы веками боремся с темными за власть в империи. При правлении императора Адриана и императрицы Мирты в государстве воцарились мир и процветание, но скоро этому может наступить конец». Верховная жрица Аусеклиса рвется к власти, и она не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Его святейшеству стало известно, что темные готовят некий план, и если им удастся его реализовать, равновесие мира покачнется, и привычный нам порядок вещей изменится. Черток возведет на трон новых хранителей, и в империи начнется эпоха правления темных. Они жестоки и безжалостны к своим врагам, а светлый клан — их самый давний и непримиримый противник. Таны не приминут воспользоваться возможностью и отомстить клирикам. Если новые хранители придут к власти — то, укрепляя ее, они прольют немало крови. Крови светлого клана. Этого нельзя допустить. Отомстить клирикам? Негромко повторила Кьяра, услышав главное. Наставница грустно улыбнулась. «Поверь мне, девочка моя, им есть за что нас ненавидеть». Перед мысленным взором Кьяры... Вдруг возникло улыбающееся лицо Бернара, и душу судорогой скрутила боль. Она отрывисто кивнула. «Да, я знаю. Но если темные придут к власти, то и они милосердия не проявят, а, напротив, позаботятся о том, чтобы жажда мести проснулась в нас», добавила Исидора. «Да, но ведь хранителями можно стать лишь победив в поединке робко возразила кьяра если темные заявят права на трон император адриан и императрица мирта сразятся с ними а держат верхи и докажут что они законные правители предназначенные империей богами и судьбой возможно так и будет задумчиво кивнула целительница А может быть и нет. Благосклонность судьбы переменчива, как весенний ветер. На нее не стоит полагаться. Но, знаешь, один философ писал, что умный найдет выход из любой ловушки, а мудрый в эту ловушку не попадет, закончила фразу Кьяра. «М -м, тебе знакомо изречение Таниру? Исидора удивленно подняла брови. «Насколько я помню, работы этого темного не входят в академическую программу». «Да, я читала немного сама». Смутившись, пробормотала Кьяра, но целительница уже заговорила о другом. «Пойми, сейчас поединок хранителей не в интересах светлого клана». И если есть возможность его, скажем так, отложить, нужно этой возможностью воспользоваться. Но при чем здесь я? — спросила Кьяра, все еще не понимая, куда клонит наставница. Ты обладаешь удивительной способностью, дорогая. Ты можешь погасить искру любого дара и темного и светлого. Ночь завершения круга дает нам уникальный шанс. Ты — вестница, и завтра будешь в храме вместе с верховным жрецом Ильтаира и верховной жрицей Аусеклиса. Ты будешь находиться от нее совсем близко и сможешь выполнить миссию, предназначенную тебе самой судьбой. Если тебе удастся заблокировать дар ведающей и лишить ее силы, ты предотвратишь поединок, и власть в империи сохранится в руках действующих хранителей. Тем самым ты, возможно, убережешь страну от потрясений и спасешь множество жизней. У Кьяры... Душа ушла в пятки, а внутри стало холодно и пусто. Она яростно замотала головой. «Нет, нет, я не хочу, я не смогу. Это невозможно. Она ведь верховная жрица». От ужаса Кьяра почти кричала. «Как я могу сделать такое? Да и зачем?» Почему я должна причинить вред одаренному, пусть даже темному, который ничего плохого мне не сделал? Если верховной жрице темного клана суждено занять трон, значит, такова воля богов. И кто я такая, чтобы пытаться этому помешать? Ты хочешь закончить академию, получить руну на гемму, «И стать частью светлого клана?» — спросила наставница, и голос ее звучал холодно и отстраненно. «Да», — еле слышно ответила Кьяра, не поднимая глаз. «Тогда привыкай, что интересы клана всегда будут выше твоих желаний. Привыкай, что иногда тебе придется делать не то, что хочется», И не то, что кажется тебе правильным, а то, что необходимо для блага светлого клана. Я не стану уговаривать тебя. Это твоя жизнь и твой выбор. Но ты должна понимать, что верховный жрец Ильтаира не тот человек, которому можно просто отказать. Она поднялась и направилась к двери, но уже на пороге обернулась. «Поверь, Киара, я понимаю тебя очень хорошо, и мне безумно жаль, но, боюсь, у тебя нет выбора».